Глава 27. С трудом прохожу среди кучи детей, но не теряю из вида Маркилова. Лиза снова пытается остановить, но я не реагирую. Добираюсь, наконец, до цели. Внутри такое чувство, словно целое поле перешла, а не один единственный зал. Алекс стоит, хлопает глазами, недоумевает, зачем я тут. Я тоже молчу, тяжело дышу, не в состоянии проронить ни слова. Изучаю никогда любимое лицо. Все такие же чувственные пухлые губы, ямочки на щеках, прямой нос. И, конечно, глаза, в которых я всегда видела больше, чем говорил их владелец. Мне глупо и чудилась любовь, чувство, верность, но правда в том, что вся эта романтическая чушь присуща лишь мне. Любовь к мужчине — наивысшая глупость, и я выжгу ее насильно. «Настя?» — произносит Алекс неуверенно, когда наши молчаливые гляделки затягиваются. «Да». киваю, а затем протягиваю руку и силой и затаенным садистским удовольствием выдираю несколько волосков из головы Маркелова. «Ауч!» — отклоняется он. «Ты что делаешь?» «Это для теста». Поднимаю ладонь с зажатыми волосками вверх. «Надо же проверить, вдруг действительно не ты, отец!» Пожимаю плечами, изображая максимальную легкость. Он больше не увидит мою слабость. Морально я сильнее. «Что?» — заикается Алекс. «Ничего, расслабься, милый». порыве, треплю его за подбородок. Ротик закрой, муха залетит. А потом разворачиваюсь и ухожу, посмеиваясь над эфектом. «А вопросы уже можно задавать?» — спрашивает удивленная Лиза. «Позже. Пакетик чистый есть у кого-нибудь? Или тряпочка? Мне ДНК нужно положить». Поворачиваюсь к Виктору и сотруднику Алекса. Кажется, парня зовут Костя. «У меня платок, и я им не пользовался, честно». Первым отзывается как раз Константин. «Благодарю». Киваю и сосредоточенно заворачиваю улики. Муж Лизы молчит, лишь ухмыляется в свой стакан. Он знает, Лизавета потом все объяснит. «Сейчас будет торт», — говорит подруга. «Хорошо, и мы поедем домой, хватит гулять», — отвечаю и с удивлением осознаю, что боль в груди чуть отступила. «Зато появился план. Завтра делаю тест. И юриста поищу. Или напрошусь за помощью к Виктору. У него наверняка есть толковые адвокаты. Хотя мне по семейным делам нужен». «Главное, прочь отчаяние, направляем мозг на благо. свое и Милкина. А не каких-то там самовлюбленных парней, мысли о которых мешают жить счастливо». «Какого лешего?» — Алекс таки подходит. «Что это было?» «Он раздражен. Надо же!» «Совсем идиот. Догадаться не можешь?» — выгибаю бровь. «Ну, правда, это ведь очевидно». «Ты... ты...» Маркелов повышает голос, но слов не находит. «Молодой человек, проблемы?» — к нам подходит Виктор. «Я его уведу, извините», — бормочет Константин, спеша вмешаться. «Да что вы все меня трогаете? Я веду себя нормально», — психует Алекс. На нашу компанию посматривают остальные гости. Кажется, охрана тоже. «Парни, все хорошо, выдохните, мы с Милой уходим», — развожу мужчин руками. «У нас вышло недоразумение с Алексом, не более того». «Ладно, иди, вас отвезут домой. Торт все равно здесь обычно невкусный. А у нас еще дела, мы останемся с Лизой», — кивает Виктор. «Я провожу», — отзывается Маркелов. «Стопорюсь на секунду. Должно быть, испуг отображается в моих глазах». «Нет, Александр Юрьевич», — произносит Витя Тоном, нетерпящим возражений. «Вас я попрошу остаться. Есть вопросы, которые не в состоянии решить ваш партнер». Добавляет, дабы смягчить приказ, но получается слабо. Мужчины буравят друг друга недовольным взглядом. «Спасибо», — бормочу благодарно Виктору и ухожу за милой. «Не очень мне нравится вмешивать супруга Лизы в собственные проблемы, но вроде ничего плохого не должно произойти. Надеюсь».